Прелестная свежесть розы и бланш сменилась бледностью. Большие голубые глаза, запавшие в орбиты, казались громадными. Когда сестры, изнемогая от слабости, сошлись наконец вместе и посмотрели друг на друга, крик взаимного испуга невольно вырвался из их груди. И та, и другая, увидав страшную перемену в лице сестры, разом воскликнули с отчаянием. И ты страдаешь Заливаясь слезами Они упали в объятия друг друга Боже Роза, как ты бледна А ты-то бланш Тебя тоже знабит. У меня Грудь в огне Сестра Мы, может быть, умираем Только бы вместе А, а наш бедный отец Сестра Наш сон Он сбылся. Взгляни, вот и ангел Габриэль идет за нами. Небо. Что вижу я? Дочери маршала Симона. И бросившись к ним, он успел их поддержать. У них не было больше сил оставаться на ногах. Их поникнувшие головы, потухающие глаза, сдавленное дыхание указывали на приближение. Смерти. Сестра Марта подбежала на зов Габриэля, и с помощью этой святой женщины он перенес девушек на кровать дежурного врача. Сестра Марта задернула занавес, отделявший эту часть комнаты от залы, и сестры, таким образом, сейчас же были изолированы. Их руки так крепко сплелись, что разъединить их было невозможно, и помощь пришлось оказывать им вместе. Ничто уже не могло их спасти, но можно было хотя бы слегка облегчить их мучения. Габриэль, стоя у изголовья кровати, в невразимой тоске смотрел на бедняжек. Несмотря на твердость души миссионера, он не мог не трепетать при мысли о судьбе сирот, о смерти Жакаре Непона, об ужасном пленении господина Горди. Миссионер думал о том, что вот уже четыре члена его семьи стали жертвой ужасного стечения обстоятельств.